Сентябрь. Люксембург. Мы вернулись в сентябре отдохнувшие, загоревшие и счастливые. У нас была еще целая неделя отпуска, и мы провели ее в Париже. Сняли дорогущий лофт на левом берегу сены в квартале Сен-Жермен-де-Пре, целыми днями бродили пешком, забредали в музеи, дома знаменитых писателей, составили несколько подробных маршрутов и ни одному не следовали. Обедали багетом с ветчиной, пили пиво из бутылок, ели круассаны на завтрак. Я купила себе берет. Люксембург встретил нас стеной дождя. Я всегда знала, что этот город меня ненавидит, и, выходя из машины у крыльца дома, явственно понимала. Лето прошло. Будни набросились с ужасной пробивающей силой, и я, разнеженная долгим сладким летом, просто сломалась. Если весь прошлый год я пыталась и худо-бедно находила себе какие-то занятия, то сейчас я целые дни проводила на диване. Все мои внутренние ресурсы перешли в какой-то автономный режим, и я переползала из недели в неделю на автопилоте. С трудом просыпаясь, я готовила Раю завтрак, после его ухода немедленно забиралась в постель и спала до обеда, иногда часов до трех. потом буквально силой за волосы вытаскивала себя из кровати, приводила себя в порядок, готовила ужин. Я забросила тренировки, я не чувствовала вкуса еды. Я смотрела в будущее и видела впереди еще четыре нескончаемых года, которые нужно было как-то пережить, но как, было неясно. Я уже не старалась улыбаться и делать вид, что все хорошо. Сил не было, и последние тратились на то, чтобы создавать видимость порядка. Рэй из лета заметил бы сразу перемены во мне, а Рэй сентябрьский с головой ушел в дела, накопившиеся за отпуск, и часто звонил мне, предупреждая, чтобы не ждала на ужин. Я не обижалась. Такой звонок означал, что мне можно ничего не готовить и не нужно одеваться. Бывали дни, когда я не ела вообще ничего. Если это была не депрессия, то очень-очень близко. Обратил на это внимание не Рэй, а его коллега, Где-то через три недели после нашего возвращения раздался звонок в дверь. Рэй раньше уже звонил и говорил, что придет поздно, но я посчитала, что, наверное, освободился раньше. Я глядела в себя пижамные шорты, растянутая майка на бретельках. Было видно, что с кровати эта девушка сегодня не вставала. Решила, скажу, что очень болит голова. Она действительно болела. И открыла. Это был не Рэй. Если бы не мои заторможенные мозги, я наверняка сообразила раньше, что у него есть ключи. На пороге стоял Сантьяго с огромной папкой бумаг под мышкой. Не знаю, кто из нас растерялся больше. Мы смотрели друг на друга через порог, и мысли в моей голове метались со скоростью света. Я не одета, какого черта он здесь делает, на мне нет лифчика, почему я не спросила, кто там? Он начал извиняться. «Простите, Мариза, ради бога, я Крею, я должен был позвонить. Я, пожалуй, зайду в другой раз». Врожденная вежливость победила. Я предупреждающе подняла руку. «Стоп, стоп. Сейчас разберемся. Сантьяго, давайте вы зайдете. В дом и мы все выясним». Он вошел, и я кивнула ему на бар. «Налейте себе выпить, а я пока переоденусь». Я быстро ополоснулась, стянула волосы в хвост, надела джинсы и свежую белую майку. Он пил джин с тоником. «Сделайте им, — попросила я. Так вы договаривались с Рэйм о встрече? Я сейчас ему позвоню, он задерживается, наверное, забыл. Не стоит, Мариза, не беспокойте его. Мы разговаривали с ним на неделе и решили, что как-нибудь вечером я к нему заеду, но точный день не обговаривали. Я должен был позвонить, я еще раз приношу свои извинения за вторжение». Он допил свой джин и направился к выходу. У меня оставалось чуть меньше полстакана. Я залпом проглотила их и шагнула за ним, чтобы проводить, но не предусмотрела того, что на мой истощенный организм алкоголь подействует молниеносно. Меня резко повело, и я едва не упала. Сантьяго мгновенно оказался рядом. Подхватил меня, подвел к дивану, принес воды. Я готова была расплакаться от стыда и смущения. Если он подумает, что я алкоголичка, если он кому-нибудь расскажет... Он молча ждал, пока мне станет лучше. Голову и шею словно зажало в тисках, плечевой пояс одеревенел, но постепенно в глазах прояснилось. «Сантьяго, вы не должны хлопотать вокруг меня. Мне явно не стоило пить этот джин-тоник, но в остальном уже все намного лучше». «Ты?» «Простите, не поняла?» «Ты, Сантьяго. Не вы, я еще не старик». Я слабо улыбнулась. «Хорошо». «Засчитаем спасение дамы за брудершафт. Но ты или вы значения не имеете, со мной уже все отлично, и вам, тебе, не стоит задерживаться». Он кивнул. «Окей, только не провожай меня, посиди еще на диване». «Сантьяго, можно попросить?» Он обернулся. «Да, конечно. Принести еще воды?» «Не совсем. Не только». «Я замялась. Пожалуйста, не говори, Рэй. Я не хочу, чтобы он беспокоился». Его глаза на мгновение сузились, ему явно не понравилась моя просьба. Но в итоге он кивнул. Хорошо. Через день мне пришло сообщение от него. «Мы с Аланом нашли здесь изумительный итальянский ресторан, приглашаем вас с Рэем». Я передала приглашение Рэю, и он покачал головой. «Ри, я сегодня по уши занят, но ты не должна из за меня скучать. Сходи с ними, они отличные ребята». Я подумала-подумала и пошла. Мы отлично провели время. Ресторанчик был небольшой и очень атмосферный. Удобно устроившись на диванчике, полном ярких полосатых подушек, я наслаждалась едой и отличной компанией. Салоном и Тьяго было легко и весело, моя скованность пропала, и я весь вечер остроумно шутила, пикируясь с ребятами. Мы договорились встретиться на следующей неделе, уж тогда наверняка вытащить с собой этого медведя-трудягу Рея. Но и на следующие выходные все повторилось. Когда я позвала его в третий раз, он поднял руки вверх. «Рит, режешь меня без ножа. Я не могу и сегодня, если я пойду, то завтра проваляюсь с дурной головой и не закончу работу». Увидев выражение моего лица, он отложил бумаги, встал, обнял меня, поцеловал в шею. «Девочка моя, я виноват перед тобой. Я клянусь, обещаю тебе, договаривайся на следующий раз, я буду рядом, пойдем куда хочешь». А сегодня сходи без меня, повеселись. Я старалась не поддаваться обиде, но, видимо, все было написано на моем лице, когда я вышла к машине, потому что Сантьяго и Аллан, переглянулись и не задав ни одного вопроса, принялись усиленно шутить и отвлекать меня. Когда мы подъезжали к бару, я уже смеялась.